Глава 11 «В общем, сельская ярмарка — это здорово. Здесь много интересного, полно разных аттракционов и уникальных пород свиней, если, конечно, вы в них что-то смыслите. Есть только один крошечный недостаток. К вечеру не чуешь под собой ног от усталости. Ещё и 6 часов нет, а мы уже еле ходим». Каждый отстоял по два дежурства в отделе керамики, но Рэймонда и след простыл. От Тарки новостей тоже нет. Однако Сьюз мужественно держит себя в руках. После обеда она несколько часов болтала по телефону с детьми, шутила и смеялась, правда, улыбки получались довольно натянутыми. «Мы в поездке уже третий день, а Сьюз не любит надолго расставаться с детьми». Теперь в шатре с керамикой дежурит Дэнни. Мама и Дженни сгуляют по сувенирным лавкам, а я кормлю мини-жареной картошкой в кафе, стилизованном под Дикий Запад, и одновременно даю сьюс-инструкции относительно грядущей встречи с Брайсом. Не вздумай заводить с ним разговор. Просто заяви твердо, что ты в его игры не играешь. А если он не отстанет, ты устроишь ему реванш. Подожди, ты ведь сказала, что я... Не должна играть в его игры. Теряется Сьюз. А, да, не должна. Я и сама запутываюсь, потому что реванш это другое. Понятно. А задача натянет Сьюз. Бэкс, ты пойдёшь со мной? А я тебе нужна? Очень, просит она. Боюсь сорваться, если увижу его снова. Тогда пойду, конечно. И я пожимаю ей руки. И Сьюз благодарно улыбается. Мы гуляем по ярмарке, как в старые добрые времена. Просто бродим, болтаем, показываем друг другу забавные сувениры. Как же я поэтому скучала. Сьюз, словно прочитав мои мысли, вдруг меня обнимает. Хороший сегодня день. Несмотря ни на что. Музыкальная группа наигрывает бойкую кантри-мелодию. И на сцену выходит женщина в кожаном жилете. Она зазывает людей на танцпол, и туда поднимаются человек двадцать, выстраиваясь в линию. «Эй, Минни, давай потанцуем», — предлагает Сьюз. Я невольно улыбаюсь им вслед. Сьюз купила Минни пару ковбойских сапожек, и моя девочка пляшет совсем как заправский ковбой. Точнее, Сьюз пляшет, а Минни просто прыгает с ноги на ногу и не впопад стучит каблуками. «Можно пригласить вас на танец?» Слышится за спиной голос Люка, и я со смехом оборачиваюсь. После обеда он ушёл заниматься письмами, и с тех пор я его толком не видела. Но вот он здесь стоит, улыбается. Надо же Люку загореть, сегодня успел. «Ты умеешь танцевать?» Не удерживаюсь я от шпильки. «Научимся. Идём». Он берёт меня за руку и тянет на танцпол. Там уже полно народу, и все синхронно движутся из стороны в сторону. Я пытаюсь следовать инструкциям ведущей, но в босоножках танцевать непросто. Каблуки не стучат как надо. Сложно поворачиваться. И вообще, кажется, обувь вот-вот слетит с ноги. В конце концов, я сдаюсь и жестами показываю Люку, что ухожу. Он озадаченно спускается вслед за мной. «Что такое?» «Да босоножки!» — развожу я руками. «Кажется, они не для этих танцев». Секундой спустя к нашему столику подскакивают Сьюз и Минни. «Давай, Бэкс, это весело!» С горящими глазами Сьюз хватает меня за руку. «Я не могу танцевать в босоножках. Неважно, вы идите!» Вместо того, чтобы пожать плечами и вернуться на сцену, Сьюз сердито на меня смотрит. «Что такое?» спрашиваю удивлённо. «Вот видишь!» — всплескивает она руками. «А я ведь хотела купить тебе сапоги!» Она поворачивается к Люку. «Представляешь, она отказалась. И теперь не может танцевать?» «Да брось!» — испуганно вставляю я. «Было бы о чём говорить!» «Бэкс ведёт себя странно!» — продолжает та, обращаясь к Люку. «Не позволила мне купить ей подарок!» «Бэкс, почему?» «Просто не хотелось». На глаза от чего-то наворачиваются слёзы. «Слушайте, пора заняться делом. Я, пожалуй, вернусь к шатру с керамикой. Люк, а ты иди работай. Я же знаю, ты занят. Сьюз, до встречи. В семь возле Борова-на-Вертеле, верно? Я ухожу прежде, чем мне устроят новый допрос». Шагая к палатке с керамикой, мысленно прокручиваю этот разговор. Понятия не имею, почему я отказалась от сапожек. Сьюз ведь запросто могла позволить себе подарок. Неужели я наказываю её? Или саму себя? Или... Ох, не знаю. Знаю лишь, что Сьюз права. Я изменилась. Я здорово напортачила. И с работой, и с папой, и со многим другим. Допускала ошибку за ошибкой и даже не понимала своей глупости. Возле шатра с керамикой меня вдруг осеняет. А я ведь боюсь. В глубине души я ужасно боюсь, что ещё что-нибудь испорчу. Кому-то страшно водить машину, кататься на лыжах или ездить верхом. Мне страшно жить дальше. Внутри шатра заметно прибавилось людей, и я не сразу нахожу Денни. Он сидит в углу, открыв этюдник, и жадно рисует эскиз. На полу целая стопка готовых рисунков, значит, начал он уже давно. «Дэнни!» — зову я, и он подпрыгивает. реймонд не появлялся?» «Ты смотришь?» «Конечно, смотрю». Дэнни обводит толпу рассеянным взглядом и тут же снова утыкается в этюдник. «Нет, ну разве так можно?» «Дэнни!» Я кладу руку поверх рисунка. Почему ты не наблюдаешь за посетителями? Если Рэймонд сейчас пройдёт мимо, ты его даже не заметишь. Господи, Бекки!» Дэнни драматично возводит глаза к небу. «Пойми уже, Рэймонд не придёт. Все остальные гончары давным-давно на месте. Он широким жестом обводит палатку. Я с ними разговаривал. Они сказали, что Рэймонд здесь почти не появляется. И всё же мы должны хотя бы попытаться». Однако Дэнни не слушает. Дэнни рисует потрясное платье с накидкой. Между прочим, очень красивое. «Ладно, занимайся своими эскизами», — вздыхаю я. «Забудь о реймонде Сама его покараулю». «Так я свободен?» «Глаза у него загораются. Пойду чего-нибудь выпью. Ещё увидимся». Он сгребает рисунки, запихивает их в кожаный портфель и мигом растворяется в толпе. После его ухода я прихожу в состояние боевой готовности и обшариваю толпу прищуренным взглядом. Пусть Дэнни считает, что реймонд не придёт. Вдруг я докажу его ошибку. Что, если мне удастся раскрыть секрет? Тогда я сделаю полезное дело и не буду чувствовать себя ненужной. Я сверяюсь с фотографией реймонда на телефоне и всматриваюсь в лица прохожих. Однако его всё равно не видать. Нарезаю несколько кругов по шатру, делая вид, что любую с тарелками и вазами. Мне было приглянулось белая миска с красными разводами, но когда я вижу на табличке название «Кровавая бойня», к горлу подкатывает желчь. Фу, гадость какая! Неужели это кровь? И кому только пришло в голову столь жуткое название? Эти гончары, они такие странные. нравится Из ниоткуда выныривает миниатюрная блондинка в халате. «Это моя любимая». На шее у неё висит бейджик «Автор». Выходит, это миска — её. Значит, блондинку зовут Мона Дорси. «Очень симпатичная», — вежливо отвечаю я. «И вот это тоже. Я указываю на высокую вазу с чёрными полосами. Люку бы такая понравилась». «Это осквернение», — улыбается автор. Она идет в комплекте с Холокостом. Осквернение и Холокост? Надо же, киваю я, пытаясь сохранить лицо. Как интересно. Скажите, пожалуйста, а названий «Повеселее» у вас, случайно, нет? «Повеселее?» Да, более позитивных, ну, вы понимаете. «Я стараюсь делать вещи со смыслом», — недоуменно отвечает она. «Вот возьмите, здесь все написано». Мона протягивает брошюру «Творческий фестиваль Уилдернесси». «Путеводитель». Тут информация по всем мастерам, чьи работы представлены на выставке. Общие сведения о биографии и творчестве. Я, например, изображаю самые болезненные и нигилистические аспекты человеческой жизни. Ох ты! Здорово! Я сглатываю!» «Вас что-то заинтересовало?» «Пока не определилась, отвечаю честно. Мне нравится внешний вид. Просто хотелось бы чего-нибудь менее угнетающего». «Дайте-ка подумать». Мона стучит пальцем по подбородку и указывает на бутыль с узким горлышком. «Вот. Голод среди изобилия». «Хм, тяну я. Звучит довольно удручающе». «Может, разрушение?» Она демонстрирует горшок с крышкой в чёрно-зелёных тонах. «Очень красивый», — спешу заверить я, но название всё равно мрачновато. «По-вашему, разрушение — это мрачно?» — изумляется Мона Дорси. Я хлопаю ресницами. «А что, разве нет?» «Самую малость», — говорю, наконец. «На мой вкус». «Странно», — пожимает она плечами. «Ах, у меня вот что есть». Она достает темно-синюю вазу с белыми масками «Здесь из-под слоя отчаяния», — проглядывает Надежда. «Я сделала ее, вдохновившись смертью бабушки». «О, как трогательно!» — сочувствую я. «И как же она называется?» «Самоубийство», — гордо заявляет Мона. «На мгновение я лишаюсь дара речи». Представляю, как Сьюз приходит ко мне на ужин, а я говорю «Вот, взгляни на мою новую вазу, она называется самоубийство». «Или вот ещё, избиение», — предлагает Мона. «Очень стильная». «Вы знаете, мне, пожалуй, пора. Торопливо пячусь я. Хотя горшки у вас отличные. Спасибо, что показали. И удачи с... Э, изображением болезненных аспектов человеческой жизни». «С ума сойти!» Я и не думала, что в керамике может быть столько пессимизма. Впрочем, есть и положительные моменты. Во время этого разговора мне в голову пришла отличная мысль. Почитаю-ка я, что пишут в путеводителе про Реймонда. Вдруг найду, что полезное. усаживаясь в сторонке на складной стул и нахожу в брошюре нужный раздел. Так, Реймонд Эрл, местный гончар. Родился во Флагстафе, бла-бла-бла. Сделал карьеру в области промышленного дизайна. Бла-бла, местный меценат, спонсирует современное искусство, любит природу. Бла, вдохновляется творчеством Полин Одетт. Хотел бы посвятить эту выставку Полин Одетт. Я переворачиваю страницу и чуть не падаю со стула. Быть не может. Бред какой-то. Нет, серьезно? Я смотрю на иллюстрацию и невольно заливаю смехом. Это так необычно, даже странно. Но, может, нам только на руку? Ну, конечно. Такой шанс упускать нельзя. Проходящая мимо парочка опасливо косится на меня, и я широко улыбаюсь в ответ. Не обращайте внимания. Просто увидела кое-что интересное. Отличная книга. Машу я брошюрой. Обязательно почитайте. Они уходят а я сижу на стуле и разглядываю путеводитель. В голове рождаются планы один лучше другого. Кровь кипит от азарта. Впервые за последние дни я чувствую себя сильной, уверенной. Какое-то время слоняюсь по шатру, дожидаясь маму с Джейнис. Наконец они приходят, и я невольно распахиваю глаза. На маме розовая широкополая шляпа и ремень с серебристыми заклёпками по всей длине. Дженнис Кожаной жилетки с бахромой тащит банджо. Лица у обеих красные. Не то они обгорели на солнце, не то перепробовали чая с бурбоном. «Появлялся?» Не успев подойти, спрашивает мама. «Нет». «Уже почти семь». Раздраженно смотрит она на часы. «Скоро всё закроется». «Может, он придёт к концу выставки?» «Успокаиваю я». «Может, и так», — вздыхает она. и «Ладно, подежурим до закрытия. Ты сейчас куда?» «Мне надо...» Я замолкаю на полуслове «Не могу же я сказать, что должна поддержать Сьюз, пока та будет разбираться с её бывшим любовником-шантажистом? Мне надо встретиться со Сьюз!» «Неопределённо, — говорю я в конце концов. Позже вас сменю, хорошо?» Я улыбаюсь маме, но она на меня не смотрит. Лишь мрачным взглядом обозревает шатёр. «А если мы этого Рэймонда не найдём? Что тогда? Сдадимся и поедем домой?» «Вообще-то, мама, у меня есть план. Потом расскажу. Пока посидите тут, отдохните». Я притаскиваю им второй складной стул. «Вот. Давайте куплю вам чего-нибудь холодненького. Дженнис, ты что, умеешь играть на банджо?» «Я и тебя научу» обещает та, устраиваясь на стуле. «В дороге будем петь хором». «Если что и способна вывести Люка из себя, так это хоровое пение под банджо». «Ээ, здорово. Обязательно попробуем». Я покупаю в буфете два стакана персикового чая со льдом, вручаю их маме и Дженнис и торопливо сбегаю. Уже почти семь, и от испуга у меня крутит живот. Не представляю даже, каково приходится Сьюз. Мы договорились встретиться возле палаточного кафе. Однако, когда я заворачиваю за угол, то замираю, как вкопанная. Рядом со Сьюз стоит Алисия. Какого чёрта она тут делает? О, привет, Алисия. Как можно теплее улыбаюсь я. Думала, у тебя встреча в Тусоне. Встреча в Тусоне? Да уж. С каждым разом звучит всё неправдоподобнее. Я решила вернуться пораньше. Мягко отвечает та. И, как вижу, правильно сделала. Господи, такой ужас. «Я рассказала Алисии», — боязливо признаётся Сьюз. «Сьюз, помни, это не твоя вина». Та участливо берёт её под локоть. «Это всё Брайс». «Терпеть не могу людей, которые говорят, это не твоя вина. На самом деле они хотят сказать, знай, во всём виновата ты. У всех бывают ошибки». Оживлённо щебечу я. Надо отделаться от Брайса раз и навсегда. Ну что, идём? олеся хочет с нами. Поддержать», — говорит Сьюз. Мне кажется, или в её голосе и впрямь слышится сожаление. «Да, конечно», — через силу улыбаюсь я. «Это здорово». «Сьюз, ты готова? Решила, что будешь говорить?» «Вроде бы», — кивает та. «А, вот вы где. Всем привет!» — раздаётся вдруг голос Дэнни. Он выныривает из толпы с охапкой сахарной ваты в одной руке и стаканчиком чая в другой, неловко зажимая подмышкой портфель. Склонив голову, Дэнни окидывает нашу троицу подозрительным взглядом. «Эй, вы что задумали?» «Раз Сьюз рассказала алисе значит, я могу рассказать Дэнни». «Всё равно он узнает». «Здесь Брайс», — коротко поясняю я. «У Сьюз с ним встреча». Он пытается её шантажировать. Долгая история. «Так я и знал», — восклицает тот. «Нет, не знал», — протестую я. «Ну, подозревал». «Так ты с ним спала, да?» — подмигивает он Сьюз. «Нет», — огрызается та. «Всё равно развлекалась». А Тарки в курсе? «В курсе». Я ему рассказала. «Ох, ничего себе!» Дэнни вскидывает брови и зубами отщипывает клочок сахарной ваты. «Сьюз, да ты молодец!» «Спасибо», — величественно кивает та. «Но постойте-ка. Брайс хочет развести Таркина на деньги, чтобы открыть свой центр. Хочешь сказать, он и тебя пытается обобрать? Обоих. И мужа, и жену?» «Похоже на то», — сдержанно подтверждает Сьюз. «Красавчик!» — с восхищением тянет Денни. «Эй, Алисе, что скажешь? Видимо, Брайсу удастся таки открыть свой центр. Готова к конкуренции?» «Вот паразит!» «Он ведь специально злит Алисию, чтобы вывести её из себя!» «Не откроет», — холодно отвечает та. «А если и так, то какая-то сортная забегаловка нам всё равно не конкурент. Уж поверь, Уилтон этого не допустит. Она демонстративно смотрит на часы. Нам пора идти». «Идём», — кивает Денни. «Тебе с нами нельзя», — осаживает его Сьюз. «Можно, можно», — невозмутимо отвечает он. «Моральной поддержки много не бывает. Чаю хочешь?» Он протягивает ей пластиковый стаканчик. «Тут почти чистый бурбон». «Давай», — Сьюс неохотно делает глоток и закашливается. «Я предупреждал», — хохочет Дэнни. «Ещё будешь?» «Нет уж, спасибо». Она гордо вскидывает подбородок и расправляет плечи. «Ну, я готова». «По дороге мы все молчим» окружая Сьюз словно живым щитом. Мы не позволим Брайсу говорить ей гадости, и его смазливая мордашка никого не обманет. Господи, вот и он. Стоит, небрежно прислонившись к стене киоска, весь такой загорелый, ярко-синий взгляд устремлён вдаль. Точь-в-точь -точь модель с журнальной обложки. Слёнки так и текут ням-ням. Тут он замечает нашу компанию и невольно кривится, показывая своё истинная я!» Мой восторг тут же увидает С ума сойти, неужели я восхищалась этим гадёнышем? «Привет, Сьюз. Привела группу поддержки, да?» «Брайс, я должна тебе кое-что сказать?» Дрожащим голосом начинает Сьюз, уставившись в одну точку у него на плече. «Это я подсказала. Хватит меня шантажировать. Я всё равно не дам тебе денег. Прошу оставить меня и моего мужа в покое. Ты не сможешь рассказать ему что-то новое. У нас с мужем нет друг от друга секретов. И я прошу тебя впредь воздерживаться от контактов со мной». «Воздерживаться от контактов» — моя фраза. По-моему, звучит очень веско и ёмко. Я украдкой пожимаю ей руку и шепчу на ухо. «Умничка!» Она смотрит в сторону, так что я бросаю взгляд на Брайса. Он совершенно спокоен, и по его лицу не понять, о чём он думает. «Шантажировать?» Говорит он, наконец, и негромко смеётся. Вот так поворот сюжета. Я всего лишь просил тебя вложить деньги в достойное дело. Ты называешь это шантажом? «Достойное дело?» — недоуменно откликается Сьюз. «Достойное дело?» — вопит Алисия, возмущённая до глубины души. «Да как ты смеешь!» «Я в курсе, что ты затеял, Брайс, и поверь, в жизни этого не допущу!» Она делает шаг вперёд, агрессивно выпятив подбородок. Тебе не хватит ни денег, ни связей. Мой муж раскатает любого, кто вздумает с ним конкурировать. А когда Уилтон покончит с тобой, Брайс, она выдерживает паузу. Ты пожалеешь, что перешёл нам дорогу. Ух ты! Олеся говорит совсем как мафиози. На месте Брайса я дрожала бы от ужаса. А вот он Ни капельки не испугался. Недоуменно смотрит на Алисию и вдруг заходится недоверчивым смехом. Господи, Алисия, к чему этот спектакль? Она изменяется в лице и заявляет самым ледяным и надменным тоном, что я только слышала. Не понимаю, о чём ты. Кстати, хочу напомнить, что ты до сих пор работаешь на моего мужа. «Конечно», — соглашается Брайс. «В этом-то всё и дело». Следует долгая пауза. Я пытаюсь понять, что к чему. Сьюз тяжело дышит, сжимая кулаки. Алисия буравит Брайса гневным взглядом. Дэнни с интересом наблюдает со стороны. Брайс ведёт себя очень и очень странно. А Сьюз он словно позабыл, смотрит только на Алисию. «А может, я уволился?» Медленно с вызовом произносит он. «Может, мне осточертела вся эта хрень, которую приходится за вами, разгребать?» «В таком случае позволь напомнить, что ты подписывал контракт, в котором есть пункт о неразглашении. Вставляет Алисия, прежде чем остальные успевают открыть рот. А у нас, как ты знаешь...» «Отличная команда юристов». «Голос у неё всё вкрадчивее, и мы переглядываемся». «Что происходит?» «Ну, значит, подавай на меня в суд». Брайс щёлкает пузырём из жвачки. «Всё равно не посмеешь». «Или хочешь, чтобы наш договор стал достоянием гласности?» «Брайс!» «Взрывается Алисия. «Определись уже, с кем ты!» «Я давно определился, и ты это знаешь». «Уж прости, что выставил тебя дурой». «Дурой?» Сьюз будто просыпается. «Алисия, о чём он?» «Понятия не имею», — отрезает она. «Ой, да ладно!» — качает он головой. «Какая же ты актриса, Алисия Мэррелл!» «Перестань меня оскорблять!» Алисия вконец свирепеет. «Разговор окончен. Я звоню мужу, пусть он принимает меры!» алися ради всего святого! Терпению Брайса тоже приходит конец. Хватит уже!» Он поворачивается к Сьюз и объясняет. «Я не собирался конкурировать с Мэрилом. Я на него работаю. Да, я просил у тебя денег, но не себе, а ему!» Виснет мёртвая тишина. «Может, я ослышалась?» «Что?» Вырывается наконец у Сьюз. И Брайс терпеливо вздыхает. Уилтон задумал создать ещё один центр. Он считает, что может удвоить прибыль. Новый центр будет не таким пафосным, более дешёвым, ориентированным на тех клиентов, кому золотой покой не по карману. Беспроигрышный вариант по всем позициям. Я гляжу на Сьюз, потерявшую дар речи, потом на Алисию. Та медленно багровеет. «Хочешь сказать?» «То есть...» «То есть за всем этим стоит Уилтон Меррел?» «Радостно заканчивает денни И Старкина ты тряс деньги?» «Да», — кивает тот по инициативе Уилтона. «Он рассчитывал получить пару миллионов». «Не вышло», — пожимает Брайс плечами. «Вы, британцы, такие упрямые!» «Так ты нас использовала?» Сьюз вдруг накидывается на Алисию, уже не красную, а смертельно бледную. — Всё это время притворялась моей подругой, а самой только деньги были нужны. — Надо же! А Алисия молодец! Невероятным усилием воли она возвращает лицу прежнее надменное выражение. — Прямо-таки олимпийская чемпионка по самоконтролю. — Не понимаю, о чём он говорит. Этот тип пьян, наверное. «Так это не твои сообщения?» Спрашивает Брайс, искренне наслаждаясь происходящим. Он протягивает Сьюз свой телефон. «Уилтон хотел, чтобы я выманил у вас двоих деньги, и Олеся это знала. Он поворачивается к ней. Ты ведь поэтому встречалась с ним в Тусоне? Чтобы обсудить дальнейший план действий?» «Встречалась? В Тусоне?» Ладно, беру свои слова обратно. Кто бы мог подумать, что в Тусоне и впрямь назначают деловые встречи? Глаза Алисии, как два багровых камня. Набрав полную грудь воздуха, она шипит. «Жди повестку в суд!» «Так это правда!» Тихо стонет Сьюз. «Поверить не могу. Какая же я дура!» Брайс обводит нас всех взглядом и качает головой. «В общем, меня всё задолбало». Я выхожу из игры. Детка, надеюсь, тебе со мной было весело. Подмигивает он Сьюз и её передёргивает. «Бекки, обязательно запишись в мой центр». Он улыбается, и вокруг глаз проступают сексуальные морщинки. Ты молодец. Но надо закрепить результат. «Катись к чёрту!» «Сверя погрызаюсь я». «Как хочешь». олеся прощай». Он неторопливо уходит, а мы потрясённо глядим ему вслед. Такое чувство, словно только что произошло землетрясение. Даже клубы пыли ещё не осели. бекки знала», — нарушает вдруг тишину Дэнни. «Как знала?» — вскидывается Сьюз. «Ничего я не знала», — торопливо оправдываюсь я. Она догадывалась, что Алисия плетет интриги, — поясняет Дэнни. «Правда?» — Сьюз поднимает голову. В её голубых глазах плещется боль. «Боже, Бэкс, чем я только думала? Почему я забыла, что Алисия лживая, подлая?» Она свирепо поворачивается к ней. «Так вот зачем ты с нами поехала? Чтобы Брайса проконтролировать!» «И с кем ты встречалась в четырёх сезонах? Только не ври про частного сыщика!» «Сьюз, есть ещё кое-что», — шепчу я. «Будь осторожнее». Думаю, Алисия хочет заполучить Леттерби Холл. «Это правда?» Сьюз опасливо пятится от неё точно от взведённой бомбы. «Леттерби фыркает та. «Совсем спятила, что ли?» Я не обращаю на неё внимания. «Суди сама, Сьюз. Зачем Алисии задавать столько вопросов о доме? Зачем интересоваться титулом, который прилагается к поместью? Потому что, во-первых, её муж англофил, я считаю, на пальцах. Во-вторых, им хочется стать лордами». Ей нужен твой дом. И она мечтает получить титул. А ещё фамильные драгоценности. Про драгоценности я только сейчас сообразила. Алисии понравились бы эти древние побрякушки. А вот Сьюз считает их уродливыми, и я с ней согласна. Бекки, да ты, смотрю, совсем идиотка. Шипит Алисия. Зачем ради всего святого мне сдался ваш Леттерби Холл? Меня ты не обманешь ими не очень большое, а ты та ещё выскочка. Думаешь, мы не знаем, на что ты готова ради власти и славы? Алисия растерянно смотрит на нас. Однако краснеть и не думает. Кажется, она и впрямь не понимает, о чём речь. Я? Выскочка? И мне нужна слава в этой вашей унылой Англии. Вы и правда думаете, что мы с Уилтоном хотим прозябать в старом безобразном доме без отопления? Что значит «безобразном»? Меня берёт такая обида за Сьюз, что я срываюсь на крик. Леттерби-Холл вовсе не безобразный. Это величественное здание в георгианском стиле, с панорамными окнами, что выходят на парк, разбитый в 1752 году. Ух ты, сколько я знаю. Наверное, я слушала от Сатарки внимательнее, чем казалось. Да без разницы, уж поверь. Алисия насмешливо глядит на Сьюз. Нам есть куда вкладывать деньги помимо этой груды камней. «Как тебе не стыдно? Хватит оскорблять её дом! Зачем же ты так подробно расспрашивала, если тебе нет до него дела? Вот, ха-ха, попалась!» Просто поддерживала беседу. Пренебрежительно кривится та. А а её муже неудачнике говорить устала. Вот честно, тоска смертная. Руки зачесались хорошенько вмазать ей. Сама не знаю, как сдержалась. Сьюз дрожащим голосом произносит. «Алисия?» «Думаю, тебе пора». «Некоторые события нельзя обсуждать сразу». «Сперва их надо переварить». После ухода Алисии первым приходит в себя Денни. «Надо выпить», — говорит он и ведёт нас в ближайший бар. «Мы заказываем яблочный пунш». Денни рассказывает о новой коллекции для элинор демонстрирует эскизы. «Отличная, кстати, идея». Ему удалось отвлечь Сьюз. Наконец он захлопывает этюдник, и мы словно просыпаемся, вспомнив, что происходит. И всё-таки я не рискую заговорить об Алисии. Не хочется, чтобы она снова вставала между нами. «Бэкс», — Сьюз нервно выдыхает. «Не знаю, что на меня нашло». «Почему я доверилась ей?» «Не надо», — мягко перебиваю я. «Если мы будем о ней говорить...» Она останется в выигрыше, потому что ей опять удалось испортить нам жизнь. Согласны?» Сьюз задумывается на секунду и послушно склоняет голову. «Хорошо». «Отлично сказано», — рукоплещет Денни. «Просто забудем, что когда-то её знали». «Вот-вот», — соглашаюсь я. «Не помню никакую Алисию». «Конечно, мы будем о ней говорить. Перемоем ей все кости». Повесим её фотографию на стену и будем кидать дротики. Но пока рано. Ещё не время. Что ж, меняю я тему. Слава богу, день заканчивается. Похоже, с Рэймондом не повезло. Сокрушается Сьюз. Мама написала бы, если бы его увидела. Подумать только. Целый день проторчали в том шатре, и всё бесполезно. Не всё. Дженни скупила банджо. Сьюз тихонько фыркает. Я тоже невольно улыбаюсь. «И что нам делать?» «Куда теперь?» — Сьюз закусывает губу. «Если по правде, мне больше незачем искать Тарки». Я встречаюсь с ней взглядом и поспешно отвожу глаза. «Давайте снова съездим к Реймонду на ранчо. Или лучше вернёмся в Лос-Анджелес, как велел твой отец, и спокойно дождёмся их. Может, так будет правильнее?» Сьюз смотрит в сторону и я вижу, как непросто даются ей эти слова. Наверное, глупая была затея. Нет, невольно вырывается у меня. «Возвращаться нельзя», — протестует Денни. «У нас есть цель. Надо двигаться вперёд». «Ладно», — поворачивается к нему Сьюз, «но я совершенно не представляю, что делать. Мы не сумели пробиться к Реймонду, а других зацепок у нас нет». «Вообще-то», — перебиваю я, Есть у меня идея. Правда? Какая же? Ну, не то чтобы прямо идея, уточняю я. Просто в голову пришла одна мысль. Довольно бредовая вообще-то. Но это наш последний шанс. Если не получится, вернёмся в Лос-Анджелес. И Сьюс и Денни буравят меня любопытными взглядами. Выкладывай, Велицийус. Ладно. Помедлив, я достаю из сумки путеводитель по ярмарке. «Сперва взгляните сюда!» Они смотрят на нужную страницу, и их лица удивлённо вытягиваются. «Господи!» — бормочет Сьюз, недоверчиво глядя на меня. «Это ведь... И как нам это поможет?» «У меня возник план». «Ну, конечно», — кивает Денни. «Планы у тебя что надо. Рассказывай». Он устраивается на стуле поудобнее, а я... Вновь чувствую всплеск адреналина. То самое воодушевление, которое, как общество старого друга, приятно согревает изнутри.